Борис тоже выглядел явно уставшим, но на его губах уже играла улыбка. «Ну и как ты?» – спросил он Костю. «В порядке?» «Да», – слабо кивнул тот. «Вот же вляпались. Как Марьяна. С ней все в порядке, она в соседней комнате. Все, отдыхай. Будет надо – зови». Костю оставили одного, как сказал Борис. «С ним теперь будет все в порядке. Утром рано смотрит врач». «Пойдем на кухню», – предложил он, спустившись вниз. Я бы тоже не отказался от кружки горячего чаю. Вскоре к ним присоединились девушки. Если Рада выглядела уставшей, то Айрис была самой бодростью. Тесновато, но пойдет, сказала она, явно имея в виду свою одежду. Максим узнал ее. Это были джинсы свитер Оксаны. Освобождайте даме место, полцарства за стакан чая. Чаепитие продолжалось более двух часов. Все были веселы и по-настоящему счастливы. Максим просто физически ощущал, какая гора свалилась с плеч его друзей. Арис не упустила случая пошутить над ним, сказав, что он наверняка впервые в жизни видел сразу двух голых девушек, да еще и таких красивых. Это, сказала она, легко было понять по отвисшей челюсти Максима. Максиму оставалось только с ней согласиться. В седьмом часу утром приехал врач. Им оказался невысокий пожилой мужчина с очень приятной улыбкой. Он осмотрел ногу Кости и заявил, что ничего страшного нет, Кость не задета. Тем не менее, он колдовал над раной больше получаса, ему помогала Оксана. Когда врач уехал, все отправились спать, усталые, но вполне довольные собою. Проснувшись, Максим взглянул на часы, был третий час. Несколько секунд не мог сообразить с просонья. Как это может быть, когда за окном день, потом вспомнил, они же легли спать только в восьмом часу утра. Когда он спустился вниз, то с удивлением услышал доносившийся из спортивного зала лязг мечей. Пройдя туда, покачал головой. Так и есть, они уже здесь. Роман и Оксана, как обычно, упражнялись с мечами. Борис возился с гелями. Больше в зале никого не было. Увидев Максима, Борис улыбнулся. «Присоединяйся», — сказал он. «Война войною, а спорт по расписанию». О расписании говорить не приходилось. Тем не менее, Максим не без радости прошел в установленный в правой части зала тренажером. С некоторых пор физические нагрузки начали заставлять ему удовольствие. Он занимался почти 40 минут. Потом в зал заглянула Айрис и позвала всех обедать. Быстро сполоснувшись в душе, Максим отправился на кухню. Сразу же после обеда девушки отправились наверх, в комнату Рады, а Максим с Борисом и Романом расположились в зале. Разумеется, разговор сразу пошел о ночных событиях. «Вы с Радой и Арис вытащили их через портал?» – спросил Максим, имея в виду чудесное спасение Кости и Марьяны. Не совсем, – покачал головой Борис. «В данном случае мы использовали сновиденные техники. Сначала Рада отыскала Марьяну и Костю, выяснила, как их охраняют. Потом мы втроем, Арис, Рада и я собрались на поляне. Это наше место для встреч в сновидениях. Оттуда Рада провела нас в резиденцию легионеров. Дальше я занимался Марьяной, а Радой и Арис Костей. А почему не наоборот, поинтересовался Максим. Марьяна умеет снавидеть, перетащить ее легче, чем Костю. Я мог справиться с нею один, а для Кости нужны были совместные усилия Рады и Айрис. Ровно в 4.15 утра мы появились в их камерах, так чтоб нас не заметили видеокамеры наблюдения. «Что значит появились?» – вставил Максим. «Реально появились?» – почти улыбнулся Борис. Это то, что Кастанеда называет временем дубля. Твое тело сновидения становится реально видимым и осязаемым. Находясь в нем, ты можешь взаимодействовать с обычным физическим миром. После этого я оборвал провод видеокамеры. Для дубля с его силой это расплюнуть. Подошел к Марьяне. Сместив ей уровень осознания, вытянул ее сновиденное тело и переправил в спальню этого дома. А дальше помог ей проснуться. Для нее это стало пробуждением в удаленной позиции сновидения. При таком трюке происходит своеобразное переливание человека из одного точки пространства в другую. Сначала перемещается сновиденное тело, затем в новую позицию перетягивается и все эманации физического. Человек реально исчезает, от него остается только одежда. Дальше мне оставалось только проснуться в своем теле и пройти в спальню Марьяне. А твой дубль, поинтересовался Максим. Куда он делся? Дубль существует столько, сколько он нужен, пояснил Борис. Как-нибудь я тебе это продемонстрирую. Сейчас я малость устал от таких экспериментов. Что касается Кости, то его наши ведьмы вытянули точно таким же способом. После этого Айри смогла уйти к себе. Он тоже предпочла проснуться здесь. Именно поэтому она оказалась без одежды.